глобальные планы Хазарии. Проблема России как государства заключается в том, что ей противостоит империя, которая решает прежде всего религиозные задачи и преследует исключительно религиозные цели, и именно им подчинена вся их политика и экономика, всё имперское строительство. Невидимая хазария материализовывается через духовную консолидацию. Наша же власть делает все точно наоборот. Суетится где-то в политике, в экономике, и эти усилия носят крайне непоследовательный, во многом аварийный характер. Свидетельствующие об отсутствии большой стратегии элементарного государственного, не говорю имперского строительства. Причем все идет по биологическому принципу – стимул, реакция. Нередко даже если и стимул есть, нет реакции. Не знаю, может быть, просто народ не информирует об этих реакциях, но во всяком случае народ видит то, что на поверхности море стимулов и ноль реакций. Нет, но ну народ, конечно, ставит иногда в известность о чём-то хорошем, например, о том, что у нас образовалась куча денег, правда, не в результате грамотной и эффективной культурной экономической политики, а в результате того, что мы просто накачали нефти, которая стоила очень дорого. Много по сути национальные богатства кинули за границу, уподобившись Буратину, который закопал свои денежки в стране дураков. На них нашлись, конечно, Желиса Алиса и кот Базилио. И денег же к не стало, а вместе с этим они ещё и цены на нефть резко понизили, и мы оказались в трубе. Так вот про то, что деньги есть, народу говорят, а что их не стало, ему не сказали. Он просто сам догадался, вернее, почувствовал на себе. Сейчас начался кризис. Этот кризис может развалить общество и страну. На это хазары делают ставку. Но повторю, что они достигают фантастических успехов в своих злодеяниях, потому что ориентированы на религиозные цели, жёстко подчиняют им политику и экономику и через это добиваются имперской консолидации и материализации мощного глобального каганата. Мы же вообще про наши священные религиозные цели забыли и копашимся в каких-то бессистемных политических и экономических мерах и полумерах, во многом корыстного и коррупционного характера. Мы уходим в частности, замечаем только деревья, а леса-то не видим. В отрыве от системы и смысла образующих религиозных целей мы утратили возможность имперской консолидации. И потому вне этой связующей все и всех скрепы мы неизбежно потеряем страну, если вовремя не одумаемся». Время не ждёт. Ситуация требует экстренных мер во всех сферах нашей государственной жизни, с опорой на религиозное осмысление происходящего. В положении, в котором оказалась наша святая Русь, у власти должны быть те, кто в любой момент готов отдать жизнь за Христа и служение отечество. И очень важно, чтобы наш народ в подавляющем большинстве начал мыслить религиозными категориями, понять, что только в вере сейчас спасение каждого человека, семьи и страны. И главная роль здесь принадлежит церкви. Проповеди в храмах и не в храмах должны читаться не об абстрактном спасении, что граничит с прекрасной душою, а о спасении в наше конкретное время, что должно граничить с мобилизацией. Наш противник продумывает всё до мелочей наперёд. Хазарий ещё не материализовалась, но уже разработан её паспорт. Уже и сайт в интернете создан под красноречивым названием Мировое правительство граждан мира. Там вывешен образец паспорта мира. В статье, посвященной этому документу, говорится, что мандат на его выпуск дает статья 13, часть 2, всеобщей декларации прав человека, в которой говорится, что каждый имеет право покинуть любую страну, включая свою собственную, и вернуться в свою страну. Паспорт мира, как говорится на сайте, это 30-страничный документ, читаемый только через машину. Значит, это связано с биометрической информацией, выводящей на глобальный контроль. Информация содержится на английском, испанском, французском, русском, арабском и китайском языках, а также на масонском и спиранто. Тобишь, и мы попали в граждане мира. А почему? Да потому что за границу у нас ездит руководство и обеспеченная публика, в руках которой страна Россия, и персональные биометрические данные этой элиты и маршруты её передвижения нужно отслеживать. А для чего? Ну, чтобы через эти биометрические данные привлечь кво на доэксотрудничество, а не послушных просто убрать. В этом паспорте среди обязательных данных нужно указывать в обязательном порядке имя вашего лечащего врача. Паспорт мира представляет реализацию права путешествовать по планете Земля. Это оказывается есть знак освобождения человеческого существа. А вот сам факт принятия паспорта национального государства это знак человека раба, невольника и подвластного. Короче, свободу Юрию Деточкину. Если кто не хочет быть рабом, отказывайся от своей страны, потому что в ней ты невольник, и колеси до одури по миру. И вообще, зачем ее защищать в грядущей войне? Беги в свободный Каганат. А дальше больше. Уже само по себе право на свободу передвижения есть вызов в системе суверенитета национальных государств, из чего гражданин мира делает вывод о том, что ни суверенитет, ни государство, ни вся эта международная система государственности вообще не нужны главные права на кочевничество. Мы плавно съезжаем в коммунизм Маркса, осуществляется его и Троцкого заветная мечта: пролетарий не имеет отечества, и пролетарии всех стран, то есть граждане мира, соединяйтесь. Коммунизм светлое будущее всего человечества, не в бровь, а как говорится, в глаз. Но пока они вынуждены сделать реверанс в сторону ненавистной им государственности и пишут, что все же паспорт мира должен соответствовать требованиям, предъявляемым к соответствующим документам в национальных государствах, Сейчас этот паспорт признан 174 государствами мира, включая и Россию. Как-то это признание у нас тихо и незаметно прошло. Никто у граждан не спросил, хотят ли они, чтобы их выпихивали из своей страны и запихивали в ковчурку в граждане глобального каганата. Ну, наверное, как всегда, забыли. Здесь бы церковь наша должна была сказать своё веское слово, но её тоже, видимо, не поставили в известность. Короче, написано в заключении статьи: "Паспорт мира представляет собой объединённый мир, в котором мы живём". А зачем нам нужен этот объединённый мир с мировым правительством, которое выдаёт паспорта мира для граждан мира? Об этом там не говорится. Но, видимо, потому что те, кто относят себя к гражданам мира, это знают, а остальным не обязательно. А почему? Потому что они рабы. Ведь из того, что написано на сайте мирового правительства, вытекает, что кто остаётся с национальным государственным паспортом, тот раб. Таким образом, человечество поделили на граждан мира, которые готовы предать свое Отечество и войти в глобальный Каганат Антихриста, и тех, кто остается в вере на Отечество и не хочет под власть Антихриста, коих и отнесли к рабам. Вот мы и вывели тот режим, который будет в глобальном Каганате. Это рабовладельческий строй. Только рабство тут особенное. Оно не является, как в древние времена, простой физической несвободой, из которой раб не может вырваться физически. Это несвобода изощрённого свойства, духовная. Она по выбору человека, которому говорят: "Ты полностью свободен и можешь пользоваться всеми преимуществами этой свободы, только стань гражданином мира". Но если ты отказываешься, то ты автоматически превращаешься в раба, со всеми вытекающими репрессивными последствиями для твоего рабского существования. Вот и получается, что новый мировой порядок это глобальное духовное рабство, куда загоняют человечество, и главным рабовладельцем там будет антихрист. Также на этом сайте среди документов мирового правительства, я это не пишу от себя, они так и называются документы мирового правительства, свидетельство о браке граждан мира. Надо понимать, свобода передвижения по миру сопровождается свободой заключения брака в местах передвижения, равно как и выходы из него по причине отъезда в другое место, кочевничество. Вот такая незамысловатая философия запихивания в граждане мира и перехода к новому мировому порядку. Не могу не привести цитату с сайта мирового правительства граждан мира. Мы живём сейчас в единой глобальной цивилизации. Наша планета впервые за длинную историю человечества в течение нескольких десятков лет оказалась накрытой единой цивилизацией. Цитата Вацлав Гавел. Об этом же и Ротшильды толкуют. Ротшильды, не скрывая, говорят о своих глобальных планах. Во время своего визита в Дубай осенью 2008 года барон Дэвид де Ротшильд заявил репортёрам, что он разделяет мнение большинства народа, что сейчас мы живём в новом мировом порядке. По его мнению, банки снизят долю долгового финансирования и будет новая форма глобальной власти. И ещё он признался, почему его бизнес так хорошо идёт, несмотря ни на что. Мы более проницательны, чем другие. Может быть, эта повышенная проницательность объясняется просто тем, что они сами устраивают провокации и кризисы, заранее зная, какие прибыли они от этого получат. Делая реверанс в сторону Мусульман в Объединённых Арабских Эмиратах, Ротшильд говорит: "Конечно, нет сомнений, что Ротшильды это еврейский клан, но мы горды быть в этом регионе". Лукавит барон относительно своих добрых намерений. Ведь известно, что Ротшильды принадлежат к так называемому совету 13 ордена иллюминатов. В этот совет входят наследственные сатанисты, имеющие в качестве одной из своих целей доведение человечества до нищеты и дальнейшее его закобаление, превращение в рабов. И этот финансовый кризис, который ещё называют кредитным кризисом, является началом или частью реализации этого плана. Но это их хазарская схема, а у нас расклад другой. Ты либо с Богом, И тогда ты по-настоящему свободен в надежде жизни вечной, либо ты с тем, кто против Бога борется, и тогда ты действительно раб тёмных сил, обрекающих тебя на смерть. Я пишу эту книгу и привожу факты в надежде на то, что главные чувства, которые они должны пробудить в душе, это то, что в этой драматической ситуации, когда вроде вокруг, что называется, обложили, и ты понимаешь, что опасность наступает и кольцо сжимается всё больше и больше, единственной надеждой на спасение является только всемогущий Бог. Он и только он, как это уже не раз бывало в нашей тысячелетней истории, может нам сейчас помочь. И потому нужно как никогда усердно лично и соборно ему молиться, где двое или трое, собранные во имя Мое, там аст посреди них. Сперва стань верным, чтоб стать соборным, и услышишь глас Божий и волю Отца небесного, и сам Господь Духом Святым укажет всем своим, куда и как идти. Сейчас в этом серьёзнейшем положении, в котором мы оказались, мы своими силами не справимся, потому что враг действительно очень силён но не сильнее Бога. В вере православной наше спасение. В ней и только в ней будущая победа духа Христа над духом антихриста. Каким бы грозным он сейчас нам не казался, от силы нашей веры зависит, сможем ли мы отложить активно готовящийся даном его приход. Я пишу это не для того, чтобы мы расслабились в панике, но для того, чтобы понимая сущность событий, мобилизовали все свои внутренние силы на духовную брань, к которой нас призвал Господь своим примером. И можно не сомневаться, он никогда не оставит нас без помощи свыше и всегда будет с нами, если только мы будем с ним. Только на фоне полного мрака ты понимаешь, что такое свет, сходящий с небес и устремляющийся к нему всем своим существом, ибо в нём избавление от мрака.